Эллен Блио. Ешь, молись, разводись. Глава первая. Мама, папа с тобой не поедет? Вот и как я должна объяснить, что папа вообще больше не со мной? Хочется схватить что-то и разбить. Например, фарфоровую статуэтку, балерину. Красивую, притворно улыбающуюся, словно говорящую мне, ты просрала свое счастье, а я получила. «Именно так. Потому что мой муж, миллионер и меценат, ушел от меня к юной балерине. А я осталась с детьми, собакой, кредитами и коллекцией фарфора, которую он грозится забрать. Только вот хрен ему. Эту коллекцию мы собирали вместе. И вообще, вообще хрен. Пусть радуется жизни с балериной, пусть она ему крутит фуете, демонстрирует батман, плие, шоссе» и прочие прелести. Мы собирались вместе поехать в Питер. Что ж, получается, я еду одна. Сяду в машину и поеду. И неделю не буду вспоминать про измену, развод и раздел имущества. И даже на балет не пойду, назло им, потому что эту его корову в Мариинку не взяли, и даже в Большом она не танцует. «Мам, куртку брать?» Детей и собаку еще нужно забросить к моим на дачу, и это тоже проблема. Вопросы, вопросы, вопросы, которые, естественно, бесят и жалость бесит. Бери куртку, жилетку бери. Погоди, Никит, ты еще не собрался, что ли? Мы выезжаем. Никите пятнадцать. Я понимаю, что моя поездка в Питер и их отъезд на дачу его выбешивает. Он бы с удовольствием сидел дома и играл в свой какой-то там геншин. Или поехал бы на нашу дачу, где ходил бы на рыбалку с отцом. Но отец променял любимого сына на молодую блядь. Стоп, Милана Романовна, нельзя так говорить. Не блядь, а девушка с низкой социальной ответственностью, которая лезет в чужие постели, чтобы продемонстрировать растяжку, увидев которую, сволочкова забьется в припадке. «Злая я женщина, злая, просто сучка последняя. Могла бы я отпустить мужа с миром, остаться друзьями?» Как сказала его мама, «Милочка, вы прожили 16 счастливых лет, вы были прекрасной парой, но ты должна понимать, мужчине за сорок нужна свежая кровь, чтобы оставаться в силе». «Охренеть, да?» Почему же своего мужика она к молодой любовнице не отпустила? Так и живет с ней старый пень. Нет, когда-то я к ним очень хорошо относилась, даже пыталась полюбить. А они меня пытались воспитывать. Девочка не так сидит, не так стоит, не так ест. И плевать, что у девочки был отец-полковник и мать-кандидат экономических наук. И сама девочка с высшим образованием и красным дипломом. Не то пальто. Ладно, проехали. Проверяю еще раз вещи в чемодане. Платье с шикарным декольте. Куда я его надену? Ах, хрен с ним, хоть куда. Пойду гулять по вечернему Питеру, зайду в ресторан, закажу корюшку. Или корешку уже все. Неважно. Устриц и просекка. И буду ловить мужские взгляды совершенно спокойно, не думая, что мне прилетит суровое. Для кого оголилась, где твоя скромность, Миля, это неприлично. Я почти разведена, и мне теперь все прилично. Или просто плевать на приличие. Платье летит в чемодан, и туфли на шпильке туда же. В конце концов, в Питере живет моя интернетная подруга Женька. Мы с ней встретимся, будет повод». «Ах да, Мариинка, совсем забыла о ней». Мы с Генкой и Маринкой ходили в Мариинку, послушать чисто Глинку, портер туда-сюда. Даже не спрашивайте, откуда я знаю песню группы «Ленинград» от верблюда. Конечно, для бывшего экскурсовода, специалиста по русской живописи, разбираться в творчестве Шнурова – нонсенс. Но что поделать? Видимо, прошлое, которое семья мужа считает плебейским, дает о себе знать. Но эту песню я регулярно пою с подругой Кирой в караоке. Правда о том, что я бываю там, мой муж и его святое семейство не знают. Ну что ж. Мам, я готова! Десятилетняя Маргарита выкатывает свой чемодан, хлопает глазами. Папы точно не будет? Увы, малышка, папы точно больше не будет. Свербит в носу спроси меня сейчас если он придет с повинной головой в ноги упадет скажет что его бес попутал что он ошибся потерял голову старый дурак повелся на прелести простишь что ответить гордость женская обида ненависть отвращение к предательству справедливая месть за его ошибки чушь собачья простила бы и приняла да я уверена Большинство из тех, кто орет, никогда не прощу, простили бы и приняли. Только к таким почему-то не возвращаются. И ко мне Олег не вернется, так что я могу совершенно спокойно продолжать его ненавидеть. Ну, присядем на дорожку. Давайте скорее, а? Мне еще вас и Коржика надо к бабушке завести, а там выдержать допрос с пристрастием. О, и так буду тащиться по пробкам. А раньше нельзя было выехать? Сын меланхолично что-то жует, выкатывая свою сумку. В смысле? Загружаю свой чемодан, с трудом поднимая. Нет у меня опыта таскания тяжестей. В чем, в чем, а в этом мой Королькевич был всегда на высоте. Сам таскал, потом водителя нанял. Сейчас водитель таскает чемоданы Жанны Рождественской. На самом деле ее фамилия Тупицына. Просто балерина Тупицына не звучит, а Рождественская звучит. Не родственница великого поэта. И в поселке Рождественская не жила. И это не фамилия ее троюродной бабушки. Ее маман придумала псевдоним и какую-то левую историю. Да-да... Я много знаю о любовнице моего мужа. Правда, узнала о ней, как это обычно бывает, последнее. Мне даже подруга одна заявила удивленно. «Как это ты не знала? Мы все знали! Мы думали, и ты знаешь!» «Что, бля? А что так можно было? Знать о любовнице и жить мирно и спокойно?» «Стала бы я так рвать и метать, если б знала!» «Да когда Олег меня поставил перед фактом, я была в ступоре!» «Как? Какой развод? Кто разводится?» «Но не мосты же, Миля!» Муж звал меня именно так. «Миля! Не Мила, не Милана! Миля!» «Мы с тобой разводимся, дорогая, прости!» Сказал и протянул букет моих любимых пионов. «Думал, что не получит по морде цветами только потому, что они мои любимые!» И стоит, как крыло Боинга? Нет, извините, получил. Миля, ты с ума сошла? Это я еще не сошла. Сошла, когда швырнула в него хрустальную вазу. Дура, стой, коллекция! Ваза была не из коллекции, а вот статуэтки, стоявшие рядом на полке. Да, и статуэтки отрогать не стала. А вот козла Олега легко... «Уймись, ты же культурная женщина, черт, Милана!» «Ты урод, Королькевич, урод моральный!» Милья я не урод, я просто мужчина, который встретил девушку, так бывает!» «Ну что ты, останемся друзьями!» «Друзьями? Врагами мы останемся, придурок! Врагами!» «Потому что... Нет, ладно бы у нас были проблемы какие-то, да? Ну, не знаю, я стала бы весить 200 кило!» не ухаживала бы за собой, за домом, распустилась, обабилась, превратилась бы в клушу. Нет, выгляжу я в свои 37 так, что некоторые 30-летние на моем фоне кажутся тетками. Я в принципе красивая, стройная, обаятельная, ухоженная. Стараюсь одеваться модно и стильно. И женой я старалась быть хорошей. Помогала ему, поддерживала. Да что там, первое время я его одевала, Искала костюмы, рубашки, галстуки подбирала. А когда у него были серьезные проблемы, рейдеры, суды, он попал в больницу, счета заморозили, я семью обеспечивала, и еще и за ним ухаживала. Но все это быстро забывается, и я понимаю. «Миля, давай поговорим!» «Меня зовут Милана, и говорить мы будем в суде!» «Да, кстати, про суд!»